Урни потащит двоих. Да и нечего там делать двоим. Хватит серых и меня. Ты поможешь?» Лин тяжко вздохнул. «Спасибо, родной». Я ласково чмокнула его в лоб, а потом поднялась, красноречиво обхватила себя за живот и успокаивающе помахала обернувшимся братьям. Брюхо что-то прихватило. Пойду прогуляюсь. «Ой, и быстро так пойду! И, кажется, надолго!» — Гай, да пустяки! — криво улыбнулась я. — Наверное, съел что-то. Сейчас пройдет. Лин меня, если что, прикроет. Тени дружно кивнули и снова повернулись к прерванному разговору. Я поспешила прочь, то и дело оскальзываясь на сыпучих камнях. Потом намеренно пошумела, чтобы народ знал, в какой стороне искать, если что. Мысленно извинилась перед тенями потому что бессовестно их бросила. Но Ур действительно не лин и не увезет всех сразу. Зато бегает в два раза быстрее. Да и я только стукну разок, как хара по голове, и тут же вернусь. К тому же, если говорить сейчас с тенями, то и рейзеры что-нибудь пронюхают, а там и дагон подтянется, и Хаса, разумеется, не останутся в сторонке. Ну их, потом скажу, может быть, когда вернусь. ур осторожно позвала я, решив, что ушла достаточно далеко, и почти сразу вздрогнула, увидев, как в нескольких шагах от меня темнота вспыхнула двумя зелеными огнями. — Да идите-то налево, зараза! — Я ж сказал, я быстрый! — проурчал серый кот, довольно улыбаясь. Потом прилег, позволив мне забраться себе на шею, и облизнулся. «Не думал, что ты решишься, но раз хочешь, держись крепче!» Я поспешно вцепилась в мохнатый загривок всеми конечностями, потому что отлично знала, как резко рвет с места лин, и как трудно на нем удержаться именно в эти самые первые мгновения. Я даже была готова цапнуть его за холку зубами, но кот неожиданно двинулся плавно, и с виду даже неспешно, бесшумно перебирая мягкими лапами по едва заметному шевелящемуся склону. И лишь когда он совершил огромный, гигантский, поистине устрашающий прыжок, мне стало понятно, почему он был таким шустрым. За один этот прыжок Ур преодолел несколько десятков метров, а когда разогрелся, то понесся еще быстрее. Искакал уже непрерывно, используя свое сильное тело как гигантскую живую пружину. До остальных пяти хранителей он домчал меня за считанные минуты. Просто раз, и уже стоят вокруг нас молчаливые серые коты, сверкая в темноте яркими зелеными глазами. Я уже давно заметила, что почти у всех хранителей глаза имеют отчетливый изумрудный оттенок. «Но это, наверное, отличительный знак такой, как у меня, на левой ладони». «Где они?» — отрывисто спросила я, соскальзывая по гладкой шерсти на землю. «В норе укрылись. Знают, что против нас хотя бы один до да нее стоит». «Но вас же пятеро, с уром шестеро. В чем проблема?» «У них гнездо», — коротко ответил один из котов, и я, понимающе кивнула. «Да». Гнездо – это проблема, даже если оно совсем свежее и до появления новых тварей еще далеко. Судя по тому, что самец еще здесь – самка чиста. Но время для спаривания явно близко, иначе он не стал бы ее защищать. У твари вообще был какой-то странный цикл. Они вроде бы что-то чувствовали, что-то понимали, даже спаривали, создавая себе подобных. И в то же время нежить. Причем такая махровая, что порой мне даже тошно становилось при виде разлагающихся, неизменно смердящих останков, которые появлялись на месте тварей после того, как их проткнули мечом. Иногда даже не верилось, что они действительно мертвецы. Такое впечатление, что это просто извращенная форма жизни. «Ладно, работаем», — сосредоточенно огляделась я. «Ур, делаем так». Я их выманиваю. Вы берете на себя одного, я второго. Я с тобой. Тут же отреагировал кот. Нет, не хочу тебя задеть. Не волнуйся, это далеко не, не первый мой кохар. Так что давай сигнал. Собирай усы в кучку и поехали. В лагерь я вернулась примерно через час. Целые, невредимые, отмытые. Больше времени потратила на ручей, чем на тварей. Обидно. И такая же довольная как блаженно урчащий ур, которого я в растерянности почесала на прощание за ухом, как Лина. — С тобой хорошо, — признал кот, когда я, опомнившись, отняла левую ладонь. — Много сил, хорошие силы, чистые. — А что, э бывают и грязные? — Когда рядом демон, да, но у тебя чистая, Дейри, ни единого следа. Так что я даже готов поверить, что он не совсем демон. — Спасибо, Ур! — совершенно серьезно кивнула я. — Для меня это важно, и для Лина тоже. — Оставить твои спасибо передай. Вы нам сильно помогли. — Мы проводим, хозяйка, присмотрим! — потерся об меня кот, а потом мягко коснулся щеки мокрым носом и, шумно выдохнув, умчался в темноту. Я стряхнула с себя пыль, проверила, все ли на месте, затем подтянула штаны, как будто они спадали, и так, теребя на ходу ремень, вернулась в лагерь, в котором уже появились первые признаки беспокойства. — Где тебя носила? — в справедливом подозрении уставился на меня ас. — По делам, по большим и малым. — Так долго? — Ну да кивнула я, усаживаясь поближе к ним и ловя со стороны рейзеров насмешливые взгляды, почти читая в них. Вот же засранец! Но испытывая от этого какое-то извращенное удовольствие, не поняли, не сообразили, не доперли. Какая же я молодец! Одни тени насторожились и грозно свели брови к переносице. Да оборотни странно принюхавшись, Вдруг дружно чихнули. «Гай, чем это от тебя пахнет?» Из темноты негромко засмеялись рейзеры. «Знамо чем! Эй, фантом, ты что такое ел, что их аж выворачивать наизнанку?» «Все вам скажи!» — ядовито отозвалась я. «Кто там такой умный? Я бы на него посмотрел после такого безобразия! И вообще, злые вы! Хоть бы кто посочувствовал!» Смех только стал громче. «Гай!» Совсем нехорошо нахмурились братья. «Что случилось?» до да зверька я там встретил!» Невинно моргнула я. «Симпатичного такого, пушистого!» «Уром зовется!» «Помните, мы таких уже видели в долине!» Тени дружно замерли. «Ур?» Насторожно переспросил Ас. «Ты уверен?» «Конечно!» — оскорбилась я. — Что я? Этого милого пушистика не узнаю. — И что он там делал? — Как что? Гулял. Вы же знаете, уры, они такие шустрые, такие быстрые, что прям ужас. Я его, как увидел, так поймать захотел, потискать. Братья выразительно переглянулись. — Так, а дальше? А дальше? А дальше всё. Еще невиннее посмотрела я. Чего бы беспокоиться? Все же знают. Там, где пройдет тур, ни одной твари больше не останется. Вот и я не спешил. Был уверен, что тут точно никто до утра не появится. а, -а, -а вон оно что! Нагозначительно протянул Лок, первым поняв, откуда ветер дует. Значит, это от тебя уром пахнет? Ну да. Тебе нравится? Нет. Не терплю запах их шерсти. а От тебя действительно пахнет. Сильно. Я перехватила пристальный взгляд Хварда и тут же зашарила руками по одежде в поисках компромата. И что удивительно, нашла длинный серый волос, нагло прицепившийся к краю ворота. Отменная улика. И самое лучшее доказательство, что серый мне не приснился. Про какого это ура ты там говоришь? Неожиданно заинтересовался Ниш. Полжизни в долине прожил, но про такого зверя даже не слышал. Это что за чудо, после которого тварь не остается? Ур! Закивала я, как идиотка. Ага, зверек такой. Серенький, лохматый и очень проворный. Его увидеть почти невозможно. Они слишком быстрые. Поэтому про них мало кто знает. Мы сами узнали только, когда к печатям полезли. И у них действительно есть одна особенность. Там, где их увидишь, еще долго ни одна тварь не появится. — Правда, что ли? — недоверчиво спросила из темноты один из хасов. — Не врешь, фантом? — Век воли не видать! — перекрестилась я. И оборотни дружно хихикнули. — А как он выглядит, твой ур? — Ну, он круглый такой. «Шерстка у него серая, красивая и мягкая, сил нету, как шелк. Ты его на руки возьмешь, а он тебе урчит потихоньку, урчит. Зато уром и назвали, верно?» «Верно, хозяйка!» Вдруг насмешливо шепнули из темноты, и я разом осеклась. «Ой, кажется, он слышал, блин, надеюсь, хоть не обиделся. «Тебе правда понравилась моя шерсть?» — лукаво спросила из темноты невидимый кот. «Ужасно!» — призналась я, почувствовав, как немного отлегло от сердца. «Если можно, я тебя еще поглажу, ладно?» «Когда угодно, хозяйка, у тебя вкусные руки!» «Вкусные?» «Я давно не был настолько сытым!» — прорчал в ответ Ур. «Спасибо тебе! Стая рада обрести такую сильную ишту!» Я растерянно потерла внезапно зазудевший нос. «Ну, если вы, как Лин, от знака можете питаться, то, пожалуйста, надо будет, приходи, покормлю». ход тихо хмыкнул и пропал. «Так что там с твоими урами?» — вопросительно посмотрел на меня подсевший ниш. «Как они тварей отгоняют?» «Запахом, я думаю», — усмехнулся Локк отводя свой чувствительный нос от меня подальше. Или еще чем. Главное, что нежить и не по нраву. И главное, что с таким соседем, соседом даже я сегодня спокойно усну. Скольких ты видел, Гай? Шестерых. Ого! Угу! Довольно кивнула я. Я их покормил, почесал. Так что, думаю, до утра будут поблизости. Неужели надеются, что их еще разок покормят и почешут? Я хихикнула. Все может быть? Ну вот, дожили. Недовольно буркнул себе под нос мейер хитро на меня покосившись. И тут конкуренты. Согласен, нам только их и не хватало, подхватил лок. Темнота отозвалась на словах Варда слаженным и очень недовольным урчанием. Тихим, угрожающим, многообещающим. Правда, слышала его только я, чуткие оборотни и резко насторожившийся лин. — А кто-то сейчас по ушам склопочет, — безмятежно перевела я искреннее возмущение котов. — А завтра кто-то может остаться без длинного хвоста или еще без какой-нибудь важной части своего тела. Все понятно? Оборотни переглянулись, но решили, что спорить в данном случае бессмысленно и, буркнув что-то совсем неразборчивое отправились в караул. Нынче первая смена была как раз их. Правда, рядом с хранителями в этом не было особой необходимости. Но я все равно знала, что они до конца положенного срока глаз не сомкнут. И это правильно. Иначе зачем бы нам сдались такие негодяи? Глава тринадцатая. Ночь, как я и думала, прошла удивительно спокойно. Никто нас не потревожил, никто не прыгнул из темноты. А твари, если и были где по округе, или не рискнули приблизиться, или хранители их бесшумно удавили. Родан полностью избавился от побочных эффектов синки. Его хорек все-таки улучил момент и выпросил для себя кусочек ласки. догон в основном помалкивал но если открывал рот, то его приказы выпол... выполнялись беспрекословно. Позавтракали мы сытно, взятыми из лагеря припасами.